Сюда начнет съезжаться народ. Среди этого народ должен затесаться и твой любимый. Стань вот тут, возле фонарика, и гляди в оба. Но не дай бог тебе обознаться. Тогда всем большой капут, и тебе в первую очередь. А мы с Вацманом постоим пока в сторонке. Они отошли стали чуть поодаль. Холмов с отсутствующим видом закурил папиросу, А ничего не понимающий Дима недоуменно вертел головой во все стороны. Внимание его привлек большой транспарант на фронтоне оперного театра. Привет участникам городской партийной конференции. Вскоре к театру одна за другой стали подъезжать черные, белые, реже серые волги. Из них выходили вальяжные товарищи в костюмах тройках и исчезали внутри театра. Прошло минут пятнадцать, и поток волк начал иссякать. Дама несколько раз оборачивалась и бросала на Шуру сначала попросительные, затем раздраженные взгляды. Шура делал ей успокаивающие жесты, но потому, как слегка дрожали кончики его пальцев, когда он закуривал очередную папиросу, Дима понял, что он нервничает. Прошло еще несколько минут, и к театру подкатила очередная персоналка. Из нее, крештя, выбрался лысенький, плюгавенький мужичок невысокого роста и засыменил ко входу. И тут дама издала вопль, напоминающий сирену буксир. «А, попался, зараза! Ну-ка, гони мой стольник! не теперь же двести!» «Иначе я тебе сейчас все уши оборву!» — бросилась она к мужику. «Не имею чести!» — забормотал тот, пытаясь проскользнуть внутрь театра. «Вы, девушка, наверное, обознались?» «Что?» — внезапно рассверепела дама. «Я тебе сейчас покажу честь! Я тебе сейчас покажу, девушка! Живо гони бабки, Илья, твою всю физиономию паршивую расцарапаю!» Лицо Плюгава перекосилось от ярости. — А ну, быстро, вали отсюда, шлюха несчастная, или в момент в райотделе окажешься, — прошипел он звенящим шепотом. — Да ты никак пугать меня вздумал, прыщ ягодичный! — побледнела дама и схватив мужика за лацканый пиджака, стал он медленно приподнимать его над землей. — Что это у вас тут происходит? — неожиданно раздался строгий голос. Людавый обернулся и увидел перед собой... Полноватого мужчину растерянно заморгал, лицо его покрылось от волнения красными пятнами. Да вот, понимаете, Георгий Константинович, залебезил он жене финские сапоги предлагает, вот она приехала ко мне за деньгами, а я ей говорю, что у тебя сапоги еще совсем новые и трех лет не носишь. Ну, малость повздорили. Плюгавый повернулся, продолжавший держать его на весу даме и с огромным трудом изобразив на лице кривую улыбку, вынул из кармана горсть мятых пятидесяти рублевок. «Ладно, Марина, так и бы держи, но у чьей партии учит нас жить скромно, с ненавистью глядя на супругу, протянул он деньги». — Ну, спасибо, роднуля, — с нескрываемой иронией ответила дама. — но ну, дружил век не забуду твоей щедрости, так и быть, сегодня ночью можешь зайти ко мне в спальню. Полный мужчина недоверчиво хмыкнул, но ничего не сказал и скрылся за тяжелой дверью театра. Следом за ним, бросив на супруга испепеляющий взгляд, исчез плюгавый. Дама пересчитала деньги и протянула Шуре полтинник. «Или, может, натурой возьмешь?» Задержав в руке купюру, Кокетлев взглянула она на холмала Шура, немного поколебавшись, отрицательно покачал головой. «Такого добра я и за бесплатно найду. Давай лучше монету». Как знаешь пожалуй плечами явно уязвленная девушка ну ладно пока если я тебе понадблюсь спросишь на любой 100 метровке где найти верку прилипалу каждый скажет.